Завьюсь. Пап, а что такое ржавчина? Давай-ка попробуй рассказать А если любой железный предмет намочить И оставить на какое-то время мокрым На нем появятся рыжие пятнышки Похожие, э, ну на что? На прилипший порошок, например Вот это-то и есть ржавчина Вот почему после мытья ножи и вилки Надо вытирать насухо Правильно, молодец Сталь и железо приходится защищать от ржавчины Зачем? Появились рыжие пятнышки, что ж такого? Но ведь сталь и железо ценит за то, что они твердые и прочные Правильно, правильно а ржавчина делает их рыхлыми И тогда с нужными полезными Вещами. Ох, случится то же, что и с затонувшим кораблем, например А что с ним случилось? Однажды водолазы обнаружили на дне моря военный корабль Который затонул 150 лет назад На корабле были пушки и ядра За столько лет под водой железные детали настолько проржавели Что ядра можно было, представляешь, разломить руками а Как булку, например Так что ржавчина очень вредна Может быть, можно от нее защититься? Довольно сложно Ведь э, влага содержится не только в воде, но и в самом воздухе Столовый прибор, конечно, можно э, там вытереть полотенцем и время от времени чистить А вот, скажем, э, с железной крышей сложнее Ее ведь не будешь постоянно вытирать э, на как вилку или нож, правильно? Правильно Но ее можно покрыть специальным веществом, которое не пропускает влагу Например, масляной краской или пленкой Это замедлит или вообще не допустит распространение ржавчины Детское радио Детское радио? Радио! Детское радио Детское радио На-на-на